Охота. Когда в моё поле зрения вошла какая-то тень, я медленно и аккуратно, при этом абсолютно беззвучно, поднял и прижал к плечу свой арбалет, который приготовил заранее. Не знаю, что там за тварь, но у меня есть чем её встретить. Однако, когда из-за камня появилась слегка покачивающаяся фигура антропоморфного вида, короче говоря, похожая на человека, я буквально опешил от неожиданности. Эта фигура медленно, но верно двигалась к камню, который был завёрнут в мою куртку. Приближавшись к нему с каким-то странным и непонятным звуком, похожим на лёгкое жужжание, которое часто можно услышать от каких-либо механизмов. Эта фигура наклонилась и аккуратно, с виду для меня, постаралась поднять куртку, в которую был завёрнут камень. Судя по всему, это существо интересовало не камень, а именно моя куртка. тем более, что я увидел перед собой фактически двойника того, что лежало буквально в 15-20 м от выхода из пещеры. Я имею в виду человека, одетого в комбинезон члена экипажа корабля колонизатора. Вот только этот комбинезон был до невозможности изношен, что тоже слишком бросалось в глаза. Также было заметно и то, что некоторые части одежды уже просто износились до такой степени, что в проилехе можно было бы и видеть человеческое тело, если бы это был человек, но когда это существо начало поворачиваться в мою сторону, я вдруг понял, что именно вижу перед собой. Это был точно не человек. Это, скорее всего, был тот самый андроид, про которого я читал в дневнике предка Петра. Судя по всему, этот искусственный монстр был весьма опасен, иначе чего бы он дежурил здесь, высмотрывая людей? Или, возможно, кого-то, кто может прийти через эту рукотворную пещеру. Видимо, для него был удивительным тот факт, что неожиданно появилось нечто подобное, вроде странного куска материи, который я постарался ему подбросить в виде своеобразного сюрприза. И теперь это искусственное создание старательно ломало себе голову, пытаясь понять, что же здесь происходит. Вполне может быть, но я заранее подготовился. Я, конечно, не ожидал того, что встречу что-либо подобное, но по крайней мере, слишком неожиданно для меня это сюрприз всё-таки не был. Хотя бы по той причине, что я эту существо поймал именно в тот момент, когда оно, видимо, пыталось логически понять всё происходящее. Ну-то да. логикой здесь и не пахло, зато пахло неприятным сюрпризом для этого существа. Всё-таки в моём арбалите на данный момент находился болт, предназначенный для встречи с довольно серьёзным противником. Было у меня несколько подобных, которые я сделал с довольно широкими наконечниками, фактически листовидными. Сам такой наконечник был откован на месте с этой самой стрелой и по сути был довольно широким и плоским. Уже только из-за этого можно было понять, насколько опасная штука была у меня в руках. Конечно, сейчас можно заявить разное. Но сейчас мне было важно именно то, что в сложившемся положении не стоит забывать о том, что не всё так легко и просто, как может показаться на первый взгляд. Например, я бы никогда не сбрасывал со счетов возможности потенциальных противников. Я под противниками подразумеваю кого угодно, даже эту тварь, которая появилась мне неизвестно откуда. Хотя что значит, что она появилась неизвестно откуда? Честно говоря, мне даже самому сейчас не смешно. Я знаю, откуда это существо появилось, и поэтому говорить такие глупости на данный момент просто бессмысленно. Это существо пришло с корабля колонизатора. Ну, больше подобных андроидов, тем более на данный момент одетых в такую же форму, как и члены экипажа корабля, на этой планете и быть не должно. Так что можно сразу догадаться, откуда могло взяться это существо. и уже из-за этого заранее следовало бы понимать, что если выжила эта тварь, то вполне может быть и сама Аурелия уцелела. Тихо скрипнув зубами, я аккуратно приподнял арбалет, тщательно прицеливаясь в ту самую слабую точку андроида, про которую уже знал из дневника Петра. Шея. К тому же, листовой наконечник стрелы был у меня сейчас расположен горизонтально, и если я попаду правильно, Тон, то по моей задумке, должен слово лезвия какого-нибудь клинка просто перерубить этой твари шею. Я заранее понимаю, что мне этих существ нужно опасаться, хотя бы по той причине, что андроиды уже проявили себя, а значит, к людям они относятся агрессивно. Поэтому я не собирался пытаться с ним как-то разговаривать или контактировать. Вы, возможно, тут же скажете мне о том, что это было жестоко, типа толерантности и всё такое. Ну да, даже искусственный разум имеет право на свое собственное существование. Вы может мне и не поверите, но я действительно не против этого. Однако сразу отмечу один важный фактор, про который, возможно, вы и подзабыли. Именно этот искусственный разум проявил себя не с лучшей стороны. Вполне вероятно, что найдется и такой человек, который постарается меня убедить в том, что прошли годы. И интересы той же Аурелии могли бы измениться. Может быть, она передумала уже людей убивать. Как может быть и то, что она уже смирилась с тем самым человеческим фактором. Мысль, конечно, интересная, особенно вот эта часть. Может быть, честно говоря, я бы на это особо не рассчитывал, хотя бы по той причине, что для подобных действий у неё, я имею в виду сейчас Аурелию, так уже быть, я буду к ней обращаться как к женщине, если имя женское. Так вот, у неё не было никаких причин передумать. К тому же, сама по себе это весьма загадочная и особая. Наверняка понимала, что после всего случившегося назад у неё дороги не будет. К её сожалению, информация о тех событиях сохранилась, может быть, и не у всех. Например, в истории колонии, которую нам преподавали в школе, когда я жил в секторе третьего кольца, ничего подобного не было. А значит, информация об этом Либо очень сильно засекречено, либо ее просто нет у колонистов, ныне проживающих на планете. Ее мог с собой в могилу унести бывший капитан корабля колонизатора, который, как я уже сказал перед своей смертью, был парализован и просто не смог никому ничего рассказать. Ну, может быть по вечерам, когда он еще мог разговаривать со своими детьми и внуками под бутылочку вина, он и мог им рассказать что-нибудь это-то. Хотя, если бы он на это решился, то я думаю, что рано или поздно кто-нибудь бы озвучил случившееся четыре сотни лет назад на орбите этой планеты. Но не мне этот вопрос решать. К тому же я уверен в том, что всегда найдутся добрачоты, которые постараются распространить и лишнюю информацию, чтобы каким-нибудь образом, к примеру, взять и свалить семейство Мерас его должности. Возможно, такое тоже было вполне возможно. Так что со своих счетов этот факт я не стал бы сбрасывать. Да и говорить о том, что Аурелия могла бы передумать, действительно было бы очень глупо, тем более что эти андроиды подчинялись напрямую Аурелии. А значит, можно сразу понять, что вряд ли кто-то из них вдруг захочет со мной побеседовать на какую-нибудь душещипательную тему. Именно поэтому я не стал с ним разговаривать. Прицелившись, как следует, я несколько мгновений помедлил. Всё-таки кое-какие сомнения у меня в душе ещё теплились, но то, что произошло дальше, заставило меня уже ни капли не сомневаясь нажать на спусковую скобу своего арбалета. Этот андроид ещё несколько мгновений посмотрел на мою куртку, а потом довольно неожиданно для меня резким ударом своего кулака взял и раздробил камень внутри самой куртки. и только потом поднял материю, чтобы вытряхнуть из неё мелкий щебень, в который превратилось в содержимое этой приманки. Как вы думаете, что произошло бы со мной, будь я внутри этой куртки? Думаю, что ничего приятного, поэтому я тут же нажал спусковую скобу арбалета. Тихий щелчок сработавший тетивы арбалета, раздавшийся со стороны спины, заставил явно вздрогнуть андроида, что свидетельствовало о том, что данное существо меня прекрасно слышит. Однако для него уже было поздно принимать какие-то меры. Арбалетная стрела с довольно широким листовидным наконечником, действительно похожим на широкий лист какого-то растения, с лёгким свистом пересекла расстояние между нами и пробила ему горло, то самое слабое сучленение, о которое в своём дневнике писал предок Петра, описывая свой бой с андроидом, напавшим на него ещё на борту корабля колонизатора. Судя по тому звонкому удару, который я услышал после своего выстрела, и на фоне всей окружающей нас тишины, прозвучавшее слово на выстрел, арбалетная стрела попала во что-то металлическое. Как я уже сказал, наконечник моей стрелы был достаточно широким, да и удар приличным по силе, так что у андроида шансов не было. Я увидел, как всё его тело резко дёрнулось, голова неестественно упала на плечо. И сам этот андроид, словно какой-то необычный человек, рухнул на пол и на самом деле задергался в конвульсиях. Видимо, его телу нужны были какие-то импульсы или приказы. На да, может быть, наоборот, оно получало приказы и импульсы, но просто не могло сейчас понять того, как их можно интерпретировать. Это было бы не мудрено, если мне действительно удалось перебить связь его управляющего центра, а в частности головы, со остальным телом. Даже часть таких соединений, будучи нарушена, может испортить практически всю работу устройства. Я не просто так называю андроидов устройствами, ведь так всё и есть на самом деле. Размышляя над этим вопросом, я всё больше и больше понимал, что кто-то очень постарался. Ведь существо, которое сейчас было передо мной и билось в конвульсиях, человеком не было, в принципе. Конечно, я понимаю, что многие тут же начнут возмущаться. толерантность, есть толерантность. И ещё существо, похожее на человека, то оно должно признаваться человеком. Странно всё это звучит, причём в данном случае даже очень глупо. Начнём с того, что, например, есть безобидные змеи, похожие на ядовитых змей, но ядовитыми в принципе не являются. Знающие люди, которые их различают, таких змей просто не трогают. Когда, к примеру, идёт охота на ядовитых тварей, а почему Ведь эта же змея очень похожа на ядовитую. Значит, и обращайтесь к ней так же, как и с ядовитой. Так нет же. Вы у меня спросите о том, к чему я всё это говорю? Да всё просто. У таких людей обычно их толерантность весьма избирательная. Для себя она действительно такая, какая должна быть. А вот для других поэтому я в данном случае даже слушать никого не буду. Начнём с того, что сам этот андроид проявил агрессию. Да, он разбил камень в куртке. Вроде бы ничего страшного или глобального не произошло. Так оно и есть. Но один нюанс вы всё же упустили из вида. Скажите мне, пожалуйста, может ли попытка нападения считаться немотивированной, если объект нападения не проявил никакой активности или агрессии? Не знаете, В том-то и дело, что в данном случае ударив камень, находящийся в моей куртке, Android проявил немотивированную агрессию по отношению к камню. Звучит, конечно, весьма смешно. Ну ещё бы. Я бы ещё предложил подать камень в суд на этого Androidа, который его разбил. Да. Давайте посмеёмся. А вы не задумывались о том, что, разбив этот камень в моей куртке, Этот андроид действовал как раз по своей программе, которая вынуждала его напасть на все хоть как-то отдаленно напоминающие человека. Да спорить не буду. Камень в моей куртке не напоминал человека. Однако почему этот андроид не попытался взять и просто вытряхнуть этот камень из куртки? Почему он сначала нанес удар, ставший для камня фактически приговором? Не потому ли, что этот камень был в куртке человека? Может быть, вам и кажется, что моя теория выглядит весьма ошибочной. Кто-нибудь может даже заявить о том, что я готов придумать что угодно, лишь бы оправдать свою попытку убийства андроида. Возможно, вы правы. Всё-таки сейчас я чувствовал себя немного странно, но меня успокаивало именно то, что я видел дальше. Метров 15 отхода в пещеру. Вот именно таким ударом, который я увидел на примере раздроблённого камня, Этот андроид и мог убивать людей, которые приходили через этот проход, видимо, пытаясь понять, куда он ведет. А может быть и наоборот. А андроиды прошли через этот проход, обнаружили базу людей и напали на них. Возможно, такое вполне возможно. Оставался только вопрос, кто же сделал этот проход, на встрече рукотворной пещере, которой пытались воспользоваться колонисты, чтобы сделать свой склад. вред для это были андроиды. Боюсь, что таких технологий у них не было. Я это понимаю на примере тех самых шахтёрских комбайнов. Ведь в то время, когда отправлялись эти самые корабли колонизаторы, шахтёрские комбайны такого рода считались самыми современными. Как результат, я бы в первую очередь обратил внимание на людей, и кто бы там ещё ни был, именно на факт того, про что многие просто забывают. Я имею в виду то, что и эти самые андроиды тоже были новейшими технологиями. То есть, если бы они делали этот проход, то практически наверняка в данной ситуации использовали бы похожую технологию, точь-в-точь такую же, какую используют те самые шахтёры алмазный бур. Однако то, что я видел, отнюдь не напоминало те самые алмазные фрезы такого бура. Всё это было больше похоже на подобие каких-то расплавленных кизлов или коктейль, если есть когти, которые могут словно мягкую глину разрезать довольно прочный камень. Я таких технологий точно не знаю, поэтому ничего внятного на эту тему сказать не могу. Однако подозреваю, что считать их тех существ умнее в данном случае тех же людей. Не приходится ввиду того факта, что они в первую очередь Всего лишь выполняют команды команды тех, кто когда-то их создал, или тех, кто их на данный момент мог перепрограммировать. Честно говоря, это будет точнее сказано. Так что в данном случае я тоже не был бы слишком уверен. Звучит все это, конечно, в чем-то даже наивно, но я скажу сразу одно: кто бы что ни говорил, но всегда есть вещи, которые слишком бросаются в глаза. Вот и поведение этого андроида мне сразу бросилось в глаза. Он фактически напал на меня. Вы можете мне в ответ сказать о том, что ничего этого не было. Но я в ответ заявлю только о том, что подобное поведение в данном случае неестественно. Если его этот предмет не касается, логичнее было на месте андроида просто не отреагировать на его поведение и всё. Он же в данном случае повёл себя как-то необычно. Весьма необычно надо сказать. Для начала я хотел бы отметить тот факт, что он даже, как говорится, не исследовв объект, его просто разбил. Вам мало доказательств? Я думаю, что вполне достаточно, поэтому на этом и остановимся. Конечно, можно сказать о том, что я в чём-то я ошибался, возможно, но я предпочитаю перестраховаться даже так. Весьма жестоко. Аккуратно обойдя всё ещё дёргающееся тело этой искусственной твари, я медленно отряхнул свою куртку, которая могла мне ещё пригодиться, и даже не один раз. А что? Ведь здесь по ночам бывает довольно прохладно. Я не знаю, как именно здесь, так что дальше я ещё никуда не ходил. Но, по крайней мере, я понимал, что эта вещь нужная и всегда может пригодиться, особенно в прохладе леса, куда я всё-таки намеревался вернуться впоследствии. Ну, не буду же я тут все время прохлаждаться. У меня, наверное, и своих дел хватает. На чем хотя бы с того факта, что всегда есть определенные вещи, которые имеют свое собственное значение. Попутно я осматривался по сторонам, так как понимал, что подобная тварь может оказаться здесь не одна, и поэтому мне лучше быть наготове. Уже только поэтому есть шанс столкнуться с серьезным противником, который может быть явно недоволен моим появлением. Звучит это всё, конечно, тоже достаточно глупо, и тут ничего не поделаешь. Глупость вошла в нашу жизнь плотно, так что тут ничего нельзя каким-либо образом изменить. По крайней мере, я лично это прекрасно понимаю. Понимают ли это другие? Это вопрос, конечно, сложный. Да и захотят ли они понимать? Что-то я в этом очень сильно сомневаюсь. Резко встряхнувшись, словно какое-то животное, я посмотрел на наконец-то застывшее тело искусственного монстра. Кто бы знал, что когда-нибудь людям придётся охотиться на свои же создания. Скорее всего, люди действительно ничего подобного просто не ожидали, и сюрприз для них был весьма неприятный. Теперь, конечно, об этом поздно что-то говорить, так как ситуация, которая уже случилась, Любые оправдания создателей этих искусственных существ не изменят. Осторожно оглядываясь по сторонам, я только теперь заметил некоторые грехи на этой территории. Но если не считать сам факт того, что здесь лежали останки погибших людей, например, сбоку немного выше от выхода пещеры, я заметил своеобразный навес, который не мог броситься в глаза тому, кто просто выйдет из нее. Да и не мог бы её увидеть, так как этот навес фактически находится за спиной выходящего. Так что ты оказываешься практически в ловушке всего лишь по той причине, что потенциальный противник стоит за спиной выходящего из пещеры. Именно это и сыграло мне на руку, так как в общей сложности эта ловушка сработала просто превосходно. Если посмотреть на все эти кости, лежащие передо мной, да и что ещё тут можно было сказать? Всё и так ясно и понятно, если, конечно, не пытаться учитывать основные проблемы. Я имею в виду их смерть. Честно говоря, мне очень не понравилось происходящее здесь. Ведь если бы я не предусмотрил того, что эта металлическая тварь может попытаться на меня напасть, то и сам мог бы попасть в ловушку, в довольно серьёзную ловушку, если так логически подумать. Так что уже только поэтому я хотел бы быть настороже с такими вот сюрпризами. Аккуратно приблизившись к твари, которая, судя по всему, застыла теперь уже навсегда, я просто постарался медленно пнуть его ногой. Ну, знаете, так иногда делают, когда надо уточнить, мёртвое ли это существо или всё-таки есть шанс того, что оно неприятно тебя удивит. Я предпочёл не рисковать, и поэтому сначала пнул его палкой, а потом уже пнул ногой. Судя по тому, как болтались конечности этого существа, ранее бывшего довольно опасным Я все-таки добился своего. Мемо монстр был мертв окончательно, что не могло не радовать. Однако при всем этом я бы лучше держался от него на расстоянии. Единственной причиной, которая могла бы меня сейчас хоть немного, но все-таки порадовать, был факт того, что я все же обнаружил это существо. А значит, не стоит понимать главное: раз оно здесь, то значит где-то недалеко находится и корабль колонизатор. И есть это так то, что мне остаётся делать. Скажете нет, если вы знаете, то, о чём идёт речь. Нет? Ну тогда я скажу. В данном случае речь идёт о том, что раз этот андроид продолжает выполнять свою идиотскую миссию, то всё-таки стоит понимать, что могла уцелеть и сама Аурелия. Ну, не вижу я другой причины, по которой этот андроид сам бы додумался устраивать здесь подобную ловушку. А значит, сразу стоит понимать, что не только они уцелели, но и находятся где-то недалеко. Всё-таки возможно и то, что все эти экспедиции были направлены на поиски корабля колонизатора и имели под собой чёткую основу. Вот только почему-то никого не предупредили представители этих самых экспедиций о том, что андроиды представляют для них угрозу, смертельную угрозу. Вот типичный представитель этого племени. Сейчас лежит передо мной сломанной куклой, и теперь я действительно понимал разницу. На человека это существо, может быть, раньше и было похоже, когда пластик был целый, но сейчас, спустя 4 сотни лет, когда пластик явно поизносился, можно было понять, что это полностью искусственное существо, которое причём не выглядит миролюбиво, и уже только поэтому я понимал, что добычу, которую я могу отнести в город, всё же нашёл. Думаю, что Александр Дмитриевич будет шокирован, тихо прошептал я, прикидывая, как бы мне утащить эту тварь как можно удобнее, чтобы не напрягаться сильно. Всё-таки по весу это существо должно было соответствовать грузу где-то килограмм под 80. Я, конечно, мог бы оторвать только голову, но думаю, что в данном случае этого не оценят сами учёные, а значит, придётся вытащить всю тушку. Проблема в том, что она не очень удобная для переноски. Также меня беспокоило еще и то, нет ли здесь смены караула. А если есть, то когда она должна происходить? Ведь в этом случае можно понять главное: андроиды не увидят своего товарища и могут поднять тревогу. И во что это меня это все выльется, я не знаю. По крайней мере, я не берусь этого предсказать. А значит, мне придется торчать здесь в пещере. Какое это время, пока я не пойму, есть ли какая-то угроза тому, что эта ловушка изменится и станет более смертельной, или всё-таки для меня есть шанс безопасно выходить из этой пещеры. Тяжело вздохнув, я утащил свой трофей в пещеру, где и расположился на некоторое время для отдыха. Самое интересное было в том, что ощущение угрозы, которое шло от этой своеобразной местности, Сразу же пропала, как только я ликвидировал этого андроида. Неужели это он меня так напрягал? Интересно, ведь тогда я смогу чувствовать этих андроидов, а точнее их угрозу на большом расстоянии? Вообще-то, пока я дошел до этого места, то чуть с ума не сошел от страха. Знаете, такое гнетущее впечатление на меня оказывало это самое ощущение угрозы, и поэтому лучше мне подготовиться заранее. Так что свой лагерь я сделал так, чтобы его отхода видно не было. Но при этом мне хотелось контролировать оба конца коридора, мало ли что может произойти. Лучше уж перебдеть, чем недобдеть, как говорил Пётр. Теперь мне оставалось только ждать. Ждать и надеяться на то, что андроиды за 4 сотни лет уже забыли про это место и не будут проверять его излишне рьяно. Но это был вопрос довольно сложный и даже спорный. Ну что ж, Давайте поспорим. Ждать мне пришлось не слишком долго, всего лишь часа 3 или 4, и только потом я услышал какой-то шорох снаружи. Сначала мне показалось, что я слышу чьи-то шаги. Но потом я понял, что это не только шаги, а и какие-то дополнительные звуки, что-то вроде своеобразного жужжания и поскрипывания механизма. И уже только поэтому я понял, что ко мне приближается проблема. Я заранее приготовил свой арбалет, вставив в него такую же металлическую стрелу с широким расплющенным наконечником. Кстати, первому андроиду я неплохо так попал в шею. Судя по всему, я её банально перерубил, перебив также и все линии управления телом. Поэтому он и не смог ни сопротивляться, ни как-то бороться с произошедшим конфузом. Кроме тех судорог, которые мне пришлось наблюдать минут 20, больше никаких проявлений активности с его стороны не было. Надо сказать, что голова этого существа сейчас и лежала рядом с его телом, почти так же, как они складывали человеческие тела при выходе из этой пещеры. Можно, так сказать, маленькое место со стороны человека. Однако звук приближался, и я приподнял свой арбалет. К сожалению, болт пришлось заменить, так как та стрела, которая пробила шею первого андроида, повредила свое острое. Все-таки перебивала-то она, судя по всему, металлический каркас, внутри которого могли быть те самые управляющие линии, выполняющие у этого существа обязанности спинного мозга человека. Надо будет поработать над этими стрелами впоследствии. Промелькнула у меня мысль, пока я аккуратно приподнял фарболет. Выцеливал новую добычу в просвете входного проёма пещеры. Их надо как следует подготовить, наточить и закалить, иначе польза от них много не будет. Ведь такие арбалетные стрелы у меня становятся всего лишь одноразовым средством. И что же тогда делать? А вот тут и возникает довольно серьёзная проблема, от которой никуда не денешься. И эта проблема как раз говорит о том, что либо мне надо с собой носить целый ящик подобных арбалетных болтов, либо надо их делать более прочными и надёжными. Так что по возвращении в пещеру я намеревался попытаться сделать себе возможность закалить эти стрелы, чтобы иметь шансы выжить при столкновениях с таким противником и использовать метательные снаряды подобного рода неодноразово. Иначе пользы в этом я никакой не вижу. Возможно, кто-то тут же постарается напомнить мне о том, что те же самые пули в огнестрельном оружии также являются одноразовыми. Ведь выстрелив их один раз, ты уже просто не сможешь использовать их повторно. Ну да. Так можно было бы подумать. Однако в магазинах района второго кольца я обнаружил очень интересное приспособление для охотников. и наборы различных ингредиентов для того, чтобы делать патроны полностью самостоятельно. Понятно, что по сути это всё получалось немного дороже, чем просто купить патроны в магазине, но кому-то это было важно. Я помню, что и Пётр мне рассказывал о том, что раньше те же самые стрелки охотники на земле предпочитали делать подобные патроны самостоятельно. каждому было удобнее самому изготавливать для себя боеприпасы, ведь тогда он точно знает, чего от них ожидать. Тоже важный момент в жизни. Надо будет и над этим подумать. К тому же, охотники могли пулю потом выковырять из тела монстра, если она, например, она уцелела. И её могли сдать как металлолом на тот же самый завод, где снова изготовят тот самый патрон. Так что в данном случае всё было вполне понятно. Пули и патроны тоже могли быть не одноразовыми, по крайней мере пули точно. Но сейчас мне надо было думать не об этом. Аккуратно опустившись на одно колено, я тщательно прицеливался, при этом стараясь не особо сбивать свое дыхание. Петр рассказывал мне о том, что это очень важно для стрельбы. Сердцебиение и дыхание в данном случае очень важны, так же как и зрение. Поэтому я слегка прищурил глаза. так как понимал, что в данном случае мне будет необходимо обнаружить противника и постараться его ликвидировать с одного выстрела. В дневнике Петра говорилось о том, что эти твари, андроиды, могут быть очень быстрыми и сильными, и о том, что человек никогда не сможет справиться с таким монстром, разве что если будет под какими-нибудь наркотическими препаратами, расширяющими сознание. и позволяющими ему переходить на новый уровень физических возможностей. В дневнике Петра говорилось о том, что раньше на Земле над такими препаратами работали учёные, а вот только вряд ли кто-то взял что-нибудь подобное на корабль колонизатор. Да и зачем оно могло понадобиться здесь людям? Хотя насколько мне известно из этого же дневника, Люди заранее предполагали возможность конфликта с искусственными личностями вроде искусственного интеллекта. Даша вроде бы снимали какие-то фильмы, в которых эти самые андроиды или как их ещё называли, роботы старательно уничтожали людей всего лишь из-за того, что искусственный интеллект решил, что человеческий фактор нужно срочно устранить. Неужели люди так и не усвоили этого правила? Любое логичное существо, которое действует согласно логике, постарается уничтожить факторы, которые никакому анализу не поддаются. Это же обычное логическое действие. Если что-то ты не сможешь анализировать, его нужно убрать. Иначе ты просто не знаешь, чего можно ожидать от такого фактора. Вот и люди точно так же были для всех этих искусственных личностей непредсказуемым фактором. которые просто взять и исчезнуть никуда не может. И уже из-за этого стоило бы понимать, что оставлять подобный искусственный интеллект без присмотра и контроля крайне нежелательно. Чем больше я размышлял над такой странностью, тем больше понимал, что в ловушку в данной ситуации скорее всего попали сами люди. Вот только кто и зачем это сделал, на данный момент мне было непонятно. Как уже было сказано, по сути, существовали три закона роботехники, от которых никуда не денешься, которые гласили коротко и ясно. Первый закон: робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Второй закон: робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. Третий закон: Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму законам. Если они были прописаны в искусственном интеллекте этих существ, то стоит заранее понимать, что в данной ситуации что-то пошло не так. Как я уже сказал и снова повторюсь, существа подобного рода, имеющие строгие инструкции, не могут от них отступать даже на шаг в сторону. и если же произошло, то надо искать какой-то дополнительный фактор, принудивший их пойти на подобное. Однако при всём этом возникает очень глубокомысленный вопрос, про который забывать не стоит: почему это вообще, в принципе, произошло? Да, я понимаю, что искусственный интеллект на то и интеллект, чтобы начать самостоятельно развиваться. А если это произошло, то стоит подумать о том, кому подобное может быть выгодно? Самому искусственному интеллекту? Это вряд ли. Типичный пример лежал сейчас и возле меня. Андроиды, видимо, со временем должны были уже износиться, а значит, рано или поздно им могла понадобиться замена. Либо замена, либо модернизация, а возможно еще что-нибудь этокое. То, что сами Андроиды не в состоянии представить. И что мы в данном случае имеем в результате? А в результате мы имеем очень интересный факт. Сами по себе эти андроида особой опасности не представляли, и если бы их не проре-програмировали, только вот чего я никак не мог понять, так это только того, каким образом это было сделано. Непонятно. Это должен был бы был поработать довольно серьезный специалист. Нет, я не пытаюсь уменьшить заслуги той же искусственной личности. Вполне возможно, что её технологические мощности могли подобное позволять. Я с этим даже спорить не буду. Но при всём этом мне хотелось бы постараться довольно честно оценить происходящее. И почему-то все эти размышления меня всё больше и больше запутывали. Поэтому сейчас я постарался как бы на тщательнее прицелиться и не отвлекаться на дополнительные глупости. Мало ли что там может происходить. Знаете, люди тоже разные бывают. Лучше заранее предусмотреть такие фокусы, чем впоследствии пытаться их как-то понять и освидетельствовать. Звуки всё приближались и приближались, и мне оставалось только надеяться на то, что я в данной ситуации не ошибся, на то, что это действительно то, на что я рассчитываю, и в довольно изношенном состоянии. Знаете, Когда я подстрелил первую осыпь, то заметил его реакцию, а вернее её скорость. Надо сказать, что она была достаточно быстрой, если не сказать более того. Андроид практически успел обернуться на щелчок караболетного выстрела, и уже только поэтому я понимал, что подобный противник может быть весьма опасен. Поэтому я и рассчитывал на удар со спины именно тогда, когда от меня этого никто не ожидает. Именно из-за этого мне и приходилось сейчас затаиться здесь. Я же не полный идиот, чтобы взять и достаточно наивно, и в чём-то даже глупо просто высунуться наружу и начать осматривать территорию. Так как никогда не стоит сбрасывать со счетов фактор того, что весьма неприятный сюрприз вас может подждать уже в знакомом месте. Поэтому я бы не советовал забывать о таких вещах. Приближающийся ко мне звук уже свидетельствовал о том, что объект приблизился ко мне достаточно близко. Это было несложно понять в виду того факта, что я уже слышал даже шуршание камней, осыпающихся под конечностями того, кто ко мне приближался. Мой опыт охотника говорил о том, что этот самый объект на данный момент действительно в очень плохом состоянии. Шаги неровные. Этот андроид, который попался мне первым, Был более подвижен, так сказать, а этот словно прихрамывает или даже подволакивает ногу, что ли. Заранее понимая все это, я также понимал и то, что, видимо, в отличие от первого попавшего ко мне в зону внимания объекта, этому андроиду приходилось часто перемещаться, и поэтому износ его механизмов мог быть гораздо больше, что было бы вполне предсказуемо, если так подумать. Вот наконец-то я услышал то, что зашуршали камни фактически возле самой пещеры, и аккуратно приподняв арбалет ещё выше на уровень глаз. Ну, не думайте же вы, что я целился из арбалета в пустое пространство. Да, я держал его у своего плеча, но наводить на цель не спешил. А вот потом, когда объект приблизился, я был в этом уверен, можно было бы и поднапрячься, так как теперь Я был уверен в том, что цель по близости. Теперь дела осталось за малым, если так, конечно, можно сказать. Точный выстрел, так как от него зависело очень много. Поэтому я предпочетал не торопиться. Когда в просвете появилась дёргающаяся при движении фигура, что явно свидетельствовало о правильности моих догадок, я аккуратно прищурил один глаз, чтобы точнее прицелиться. Так как понимал, что подобный объект упускать никак нельзя. Я же по сути просто не знаю, чего можно ожидать от таких существ. Да-да. Я понимаю, что они искусственные, понимаю и даже в чём-то воспринимаю. Однако при всём этом стараюсь не забывать ещё и о том, что эти самые искусственные существа не могли появиться здесь случайно. Поэтому я понимал, что я оставлять за спиной такого искусственного монстра. мне не стоит, ведь он явно появился здесь именно для того, чтобы выяснить, то куда делся его предшественник. И говоря об этом, я не шучу, так как было заметно то, что этот андроид вышел как раз после дам первого, спустившегося к моей обманке. Именно поэтому я также понимал и то, что если всё обстоит именно так, то мне просто необходимо сейчас увидеть и этого бойца из группы потенциальных врагов. Мм, да. Кто-то мог тут же сказать мне о том, что он довольно сильно повреждён, ведь его типичное движение как раз об этом и свидетельствовало. Размышляя над этим вопросом, я всё больше и больше понимал, что всё это явно не случайность. Этот андроид мог либо сам прийти сюда как смена караула, либо его сюда послали. Значит, надо попытаться это выяснить. Но как? А это не так-то легко, как кажется. Когда андроид приблизился к тому же раздробленному камню, который я так и не убрал, хотя и забрал свою куртку, то принялся вертеться на месте. При этом я заметил, что цель получилась из него довольно сложная, ввиду факта дёрганности его движений. Ну как можно попасть в цель, когда ты просто не можешь предугадать, то где в следующее мгновение окажется твоя цель? А какая у меня цель? В данном случае это именно шея андроида, поэтому мне надо было сделать так, чтобы он хотя бы на мгновение замер на месте. А как этого добиться? Вот это вопрос фактически на миллион. Тяжело вздохнув, я решил, что подожду, пока он действительно остановится. Стрелять, зря теряя свои болты и мерше широкую плоскую сторону наконечника, позволяющую фактически единым ударом перерубить его шею, Я не мог. К тому же сейчас в арбалете хотя и было еще четыре подобных болта, но этот благодаря своему широкому наконечнику мог лежать только сверху. В саму обойму он уже не влезал, и поэтому приходилось использовать только один такой снаряд из пяти. Остальные подобные пользы не принесут. Да и не был я уверен в том, что остальные четыре болта все-таки сумеют повредить что-то серьезное в теле андроида. Я ведь в данном случае знаю только об одном его уязвимом месте, именно об одном, а не о целой куче таких точек. Так что сейчас мне надо было быть гораздо осторожнее, раз дело обстоит таким образом, мне следует нанести только один удар, один единственный, и это заставляло меня нервничать. А нервы, как известно, не сильно восстанавливаются, к тому же, когда человек слишком нервничает. У него могут начать трястись руки, а это по сути была сейчас недопустимая роскошь. Криво усмехнувшись, я медленно выдохнул, готовясь нанести свой удар. И тут случилось это. Единица тринадцать сорок восемь прибыла на место. Донеслось от этого андроида, который слегка подрагивая замер на месте, но при этом почему-то продолжал вибрировать чуть ли не всем телом. Единица двадцать четыре пятнадцать не обнаружена на месте. Попытка обнаружить какие-либо следы объекта безрезультатная. Обнаружен навес искусственного происхождения, судя по повреждениям, сделан самим объектом двадцать четыре пятнадцать, находящимся здесь на дежурстве для большей сохранности. Сам объект оставил после себя следы присутствия. Обнаружено вторжение на подконтрольную территорию. След. крайний, которого ранее здесь не было. Логическое осмысление ситуации говорит о том, что он не мог здесь появиться самостоятельно, и в качестве каких-либо природных причин он тоже не мог быть здесь обнаружен. Также обнаружены следы дежурной единицы, ведущие к этому камню. После чего при этих словах он как-то странно дёргается, стараясь наклониться. Видимо, механизмы самого этого андроида пошли в разнос. После чего принялся осматривать что-то на земле возле той самой точки, где рухнул первый подтрелинный. Обнаружены следы технологической жидкости, озвучил этот андроид то, что увидел, после чего начал поворачиваться вслед за потенциальным путём движения, когда я утаскивал свою добычу в пещеру. Следы его отчения содержат себе технологическую жидкость. Вполне возможно, что дежурная единица была уничтожена. Предполагаю, что это произошло во время дежурства. Дежурная единица подошла проверить появившийся объект, где подвергнулась нападению. Прошу инструкций. И когда я услышал эту фразу про инструкции, то понял, что в данной ситуации мне надо действовать быстро. После чего, словно подавшись вперёд, я нажал на спусковую скобу арбалета. Честно говоря, я никогда не думал, что щелчок механизма арбалета может быть настолько звонким. Даже сам этот андроид дёрнулся слегка в сторону. Видимо, у него были все шансы увернуться, если бы не одно но. Его собственные конечности подвели этого андроида, и арбалетная стрела всё-таки пробила ему горло. Однако, видимо, она не всё повредила, так как этот андроид, хотя и рухнул на землю, всё-таки судорожно дёргаясь, при этом почему-то пытался посмотреть на меня, и у меня возникла какая-то странная ассоциация. Мне даже показалось, что я вижу в его глазах какой-то укор. Глупо звучит, ну, какой укор? Может быть, в глазах искусственного существа. Однако факт оставался фактом. Этот андроид смотрел на меня так, будто бы сам не понимал причины для моего нападения на него. Странно. Не знаю того кому как, но мне всё это оказалось очень странно. Человек, прохлепел андроид, когда я поставив на место снаряда новую арбалетную стрелу с широким наконечником, сделал шаг вперёд, чтобы выстрелить уже более основательно и точно. Чем вызвана ваша немотивированная агрессия? Андроиды служат людям, почему вы напали на меня? Загадочный вопрос. Даже я пишул я от такой наглости и приопустил арбалет, сделав пару шагов вперед. Действительно. Чем может быть вызвана моя агрессия? Может быть тем, что вы убивали людей на корабле колонизаторя? Ты так не думаешь? Людей на корабле колонизаторя. Честно говоря, я не думал, что эти искусственные существа могут проецировать эмоции. Но сейчас я по какой-то причине буквально ощущал тот факт, что андроид действительно удивлён фактом того, что здесь произошло. Тем более, что я его обвинял в нарушении основного принципа его личностной матрицы, если такая вообще существует. Я имею в виду те самые известные законы роботехники. Прошу прощения, но вы явно ошиблись, снова прохрипел мне андроид, при этом как-то странно дёргаясь, словно пытаясь встать. Производственные единицы моего класса в принципе не могут нанести вреда человеку. У нас это прописано в программах. Их ещё называют законы роботехники. Мы просто не можем нанести вред человеку. Например, когда я сейчас озвучивал свои действия, всё это предназначалось именно вам. С базой я связаться не могу уже достаточно давно, поэтому мнение это никакого смысла озвучивать свои логические выводы. Однако вы по какой-то причине напали на меня, возможно, та единица, которая здесь дежурила, каким-то образом спровоцировала вашу агрессию. Его искусственные глаза медленно перевели взгляд на лежавшее поблизости тело другого андроида, с которым я здесь уже познакомился ранее. Я, конечно, не знаю того, что именно здесь произошло, но мне хотелось бы узнать Он снова перевёл взгляд на меня. Чем вызвана ваша немотивированная агрессия? Ну вот, он опять же мне немотивированная агрессия в шарманку завёл. Тихо вздохнул я сам, прекрасно понимая, что в данном случае возможно, в чём-то я ошибся. Ну извините. Ведь я сам понимаю, что те же самые техники, которых убивали эти самые андроиды, ошибиться просто в принципе не могли. Подожди. Мой мозг зацепился за одну оговорку этого подстреленного андроида. Ты мне говоришь, что вы никого не убивали? А как же тогда ваше нападение на техников, служащих на корабле колонизатора? Скажешь, что этого не было? Мне показалось или андроид действительно после моих слов задумался? Всё это было похоже на то, вот только какой ему смысл размышлять? Он либо будет мне врать повально, пытаясь добраться до меня, точно так же, как это делали андроиды на корабле, как описывал предок Петра, либо здесь существует ещё какой-то фактор, про который я просто не знаю. Человек, словно приняв какое-то решение, снова заговорил андроид. Я действительно не понимаю, о чём идёт речь. На корабле колонизаторы не было подобного конфликта. Был приказ убрать объекты, которые не соответствуют определённым нормам, и мы выполнили этот приказ не более того. Там были объекты, которые уже вышли из строя и не подчинялись общим инструкциям. Ах, они общим инструкциям не подчинялись, тяжело вздохнул. Я был вынужден признать, что такое решение вопроса никто даже не рассматривал, и теперь я начал понимать возникшую проблему. Ещё бы Ведь по сути я сейчас столкнулся с тем фактом, что данный искусственный индивидуум просто не признавал того, что когда-то сотворили они же, и это было весьма необычно. Почему же так происходит? Что за странность такая? Думая над всеми этими несоответствиями, я понимал, что, возможно, андроиды чего-то не поняли, хотя глупо звучит это. Я хотел бы узнать о том, как вы узнавали эти самые единицы, которые нужно было убрать, не сводя кончика арбалетной стрелы с шеи андроида, который продолжал со мной беседовать. Я аккуратно присел перед ним на камушек, чтобы иметь более стабильную позицию. Каким образом вы понимали, что это та самая единица, которую необходимо убрать? Могу я от тебя узнать? Конечно, если бы тело андроида могло двигаться, Мне кажется, что он сейчас бы пожал плечами, словно человек. Они были одеты в такую же форму, как и мы, были похожи на людей, даже имели такую же слабую внутреннюю структуру. Это и говорило о том, что они устаревшие, да и в общей сети мы их просто не видели, так как у них не было подобной модификации. Форма. Вот в чём было дело. Они техников принимали за андроидов более слабый и устаревшие конструкции, поэтому и смогли нарушить законы роботехники. А то, что это были люди, вы не подумали, скрипнув зубами, я заметил, то как странно дёрнулась голова этого андроида, видимо, пытавшегося старательно всеми движениями своего тела продемонстрировать неотрицание этого факта. Это были люди из группы технического персонала, а вы их убивали, вы нарушили принципы законов роботехники. Кто дал вам такую инструкцию? Отвечай. Не усугубляй положение ещё больше. Наш управляющий орган, растерянно ответил нейскусственный человечек, всё так же растерянно пытаясь понять то, где он перешёл дорогу людям и всё-таки действительно нарушил инструкции. Наш управляющий орган, искусственный интеллект корабля Аурелия, она объяснила нам, что этих объекты надо убрать. Иначе они нарушают работу способную всей системы. Как же так? Мы не могли поднять руку на людей, это в принципе невозможно. В принципе, видимо, последние рывки его полупарализованного тела всё-таки добили те самые связи, оставшиеся целыми после удара арбалетной стрелы с широким наконечником. И он просто замер, погасив свой в виду даже как-то немного светящиеся глаза. Пусть земля будет тебе пухом, тихо проговорил я в привычную фразу, которой Петр обычно прощался с живыми людьми, если до этого доходило. Может быть, вас и обманули, но вы все-таки, к сожалению, убивали людей. Тут уже ничего не изменишь. Тихо покачав головы, я постарался аккуратно осмотреться по сторонам, так как в данной ситуации сам понимал, что выбора просто нет. Если Аурелия сама придумала такой фокус, вынудив андроида воспринимать людей в технических комбинезонах как просто списанные единицы, то она могла под такой же маркой придумать что-нибудь ещё. И мне бы не хотелось проверять на себе её фантазию. Слишком уж она у этой искусственной красотки оказалась хорошая, чтобы выпускать её из вида. Именно поэтому я понимал, что сюрпризы подобного рода мне ни к чему. Радовало только то, что по какой-то причине, хотя он не обнаружил моего присутствия, но этот андроид не стал докладывать Оурили о том, что поблизости находится человек. При этом я также понимал и то, что получил возможность к выживанию, хотя почему он пытался мне обо всех этих вещах рассказывать, я так и не понял. Теперь же мне следовало убрать и второго андроида с этой позиции, так как я не знал того. Чем может всё это закончиться? База? Где же находится твоя база? тихо прошептал я сам, прекрасно понимая, что в данном случае на этот вопрос у меня ответа просто нет. Скорее всего, где-то здесь, в этой долине, куда выходила данная пещера. Есть у меня подобное подозрение. Вот только существовали некоторые сложности, про которые не стоило забывать. И эти сложности явно дадут себя знать, уж я в этом был, уверен. Как я уже говорил, случайности в этом мире быть не может. А если они и есть, то к ним следует относиться с опаской. Вот и здесь. Что бы здесь ни происходило, но за всем стояла Аурелия. Почему она хотела убить людей, мне до сих пор непонятно. Однако самого случившегося факта это не меняет. И надо же было такое придумать. Она, оказывается, не перепрограммировала всех этих андроидов, а просто обманула. Честно говоря, этот ход мыслей больше подходит людям, но не искусственной личности или же кто-то так поработал над искусственной личностью, что она могла поступать даже подобным образом, просто вводя в заблуждение подотчетные единицы? А судя по всему... Чем дальше я буду продвигаться на нею своих исследований и поисков, тем больше странных и возможно необычных вещей я встречу, пытаясь найти ответы. Однако выхода у меня всё равно нет. Если уж я сюда добрался и вступил в конфликт с этими андроидами, то мне надо идти дальше. Что-то мне подсказывает, что возможно дальше я найду дополнительно какие-то факты. Возникает только вопрос: А как он вам не увидел человека. И вот тут всё встаёт на свои позиции. Это было несложно, если учитывать тот факт, что я был одет не так, как одевались техники на корабле колонизаторе. У них-то была стандартная форма одежды, тот самый технический комбинезон. Но знаете, что сейчас выбивалось из общей картины, про которую он не так ли яна рассказывал только что, сверкая своими глазами из лежачего положения? а выбивалось из общей картины именно то, что люди, которых убивали здесь, и останки которых сейчас лежали вот там вот, чуть дальше прохода пещеры, не все были одеты в технические комбинезоны. Кое-кто из них носил и пилоцкий комбинезон, а кто-то и вообще, судя по обрывкам сгнивших тряпок, был одет в обычный штатский костюм. Но их убили. Как же так? Только что мне тут, понимаете ли, он рассказывал о том, что просто их могли ввести в заблуждение, но в заблуждение их могла ввести именно форма одежды. А как же тогда понимать всё остальное? Нет. Здесь явно было что-то ещё, что-то такое, что он просто не стал мне озвучивать. Вот только почему спрашивается? Не понимаю я этого. А если я чего-то не понимаю, то начинаю нервничать. А лишняя нервозность не приводит ни к чему хорошему, так что придется искать дальше ответы. И верить на слово этому андроиду я тоже не буду. Я больше привык доверять людям, но не андроидам. Хотя кто-нибудь мог бы сказать, что с моей стороны это довольно предвзято. Я же так не считаю, и поэтому заранее понимаю, что верить одному и тому же источнику нет никакого смысла. Вы, возможно, тут же намекнёте мне на то, что и представители технической службы корабля колонизатора на слово верить тоже было бы нежелательно. Это, возможно, так и есть. Но при всём этом я хотел бы обратить ваше внимание именно на то, что есть определённые пункты, которые те же самые техники или вообще люди нарушить в принципе не могли, а тут всё как-то странно. Да и само поведение этого андроида мне не понравилось. Зачем было ему озвучивать происходящее человеку, который в данном случае для тебя совершенно никто? Какой в этом смысл? Тем более, что предок Петра сам писал в своем дневнике о том, что эти андроиды подчинялись только Аурелии, а всех остальных принимали всего лишь как своеобразный сопутствующий фактор. И вот же сюрприз. Ни с того, ни с сего такой механизм будет оправдываться передо мной. Нет. Этого в принципе быть не может. Я заранее понимаю, что он явно пытался ввести меня в заблуждение. Вот только зачем? Жаль, конечно, что он не смог профункционировать немножко дольше. Так, по крайней мере, он бы хоть дал мне понять, чего именно добивается. А теперь что? А теперь ситуация была довольно сложная, хотя бы по той причине, что все факторы с которыми я сталкивался запутали меня еще больше, и мне действительно хотелось разобраться с этими событиями, случившимися так давно. Ведь должна же быть какая-то взаимосвязь между всеми этими случайностями. А если ее нет, что тогда? А вот тогда все будет гораздо хуже, так как запутавшись во всех этих нюансах. Я могу впоследствии запутать и всех остальных людей, которым, возможно, попытаюсь изложить все эти происшествия, но буду делать это уже с точки зрения собственного понимания ситуации, и это как раз может стать серьёзной ошибкой. Подобного, в принципе, вообще желательно не допускать, но что тут поделаешь? Есть вещи, которые даже объяснить будет проблематично, тем более мне и в такой ситуации. Учитывая все результаты моих наблюдений, я решил, что мне придется некоторое время понаблюдать за окружающей территорией, так как я сразу понимал, что, возможно, это не последняя производственная единица, которая может прийти сюда для проверки территории. Тем более, если этот андроид меня просто обманул и на самом деле передавал информацию куда-то в даль, туда, где была его база. Хотя при всем этом я понимал кое-что. Мча он так в таком состоянии на базе, то вряд ли бы его послали сюда. Всё просто из-за того, что слишком уж он был какой-то изношенный, что ли. Так что я заранее понимал, что возможно, он просто находился здесь поблизости и поэтому пришёл сюда. Это было вполне возможное развитие событий, поэтому я предпочёл сейчас стараться контролировать всё происходящее вокруг, ожидая появления ещё одного андроида. И это в лучшем случае. Если я замечу, что моих потенциальных врагов будет больше, а я никак не буду контролировать ситуацию, то тогда мне придётся срочно отступать. Я же не полный идиот, чтобы идти в героическое сражение с этими искусственными существами всего лишь с одним арбалетом за спиной. Может быть, вы и рискнули бы на подобное пойти, но меня увольте. У меня и своих дел хватает, поэтому по глупому здесь погибать, а потом оказаться среди того ряда останков, что выложены перед этой пещерой, я просто не собирался. Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас мне предложить просто выйти из пещеры и устроить засаду где-нибудь там снаружи. Ну, давайте начнём хотя бы с того факта, что я этой территории вообще не знаю. Откуда они могут приходить? Слева, справа, сзади в конце концов. И где у них база? Вы знаете, я этого не знаю и поэтому заранее понимаю, что в данной ситуации буду уязвим. Так что лучше я здесь посижу. Здесь только два хода в одну и в другую сторону. Через какой бы ни появилась угроза, у меня будет возможность через второй сбежать, если до этого дойдёт. Кому-то это может показаться трусостью, но только не мне. Для меня это была всего лишь необходимость выживания. Затащив в пещеру и второго андроида, я снова притаился, при этом постаравшись аккуратно и быстро перекусить. Когда мне в следующий раз удастся поесть, сейчас не известно, но небольшими кусками вяленого мяса и хлеба, которые у меня были в запасе, я могу перекусывать каждые пару-тройку часов, чтобы не оказаться голодным в неу подходящий момент. хуже было положение с другим делом. Куда тут можно в туалет сходить? Я же не буду, извиняюсь за выражение, срать прямо перед собой в коридоре. И я знал, что запахи могут слишком сильно выдать моё местоположение, поэтому придётся потерпеть, и терпеть, возможно, придётся очень долго. Я же не знаю того, какое может быть расстояние до базы, откуда должна прибыть группа. Честно говоря, даже я прекрасно понимаю то, что в данной ситуации должна быть какая-то группа быстрого реагирования, которая могла бы прибыть сюда для того, чтобы разобраться с возникшими проблемами. Вот только где она? И когда появится? Тоже вопрос загадочный. Как я уже сказал, придётся ждать, и, возможно, ждать придётся достаточно долго. Так что я приготовил очередной арбалетный болт с широким наконечником. и принялся ждать. Что поделыешь? Но у меня заранее было некоторое предвзятое отношение к данному вопросу. Ждать мне пришлось достаточно долго, но я так и не увидел появления какого-либо очередного искусственного монстра. Я не просто так называю андроидов монстрами. Может, когда-то они были похожи на людей. Может быть, даже спорить с этим утверждением не буду, но это было давно. За эти 4 сотни лет они очень не сносились и теперь напоминали нечто жуткое. Вот и этот андроид, которого я последним прибил, тоже выглядел как что-то жуткое. Я его заточил в пещеру, чтобы он лишний раз не привлекал к себе внимания. Ведь понятно же, что он не мог появиться здесь случайно. К тому же по какой-то собственной глупости эта искусственная личность тоже пыталась меня обмануть. Начнём хотя бы с того факта, что рассказывая мне о хитрости искусственного интеллекта корабля колонизатора, он совершенно забыл о том, что когда я расправился с его товарищем, дежуришем здесь, то обратил внимание на останки людей, которые лежали перед пещерой. Да, он мне сказал о том, что они различали те самые единицы, которые якобы по приказу искусственного интеллекта надо было ликвидировать, именно по внешним признакам. по форме. Но лежавшие перед пещерой останки не все были в форме технического персонала. К тому же не стоит забывать о том, что сам капитан по какой-то причине постарался дискредитировать членов экипажа, имевших отношение к техническому персоналу, и уже только по этому стоило бы задуматься. В данном случае, если он сам прекрасно понимал, что всё это отнюдь не случайность, можно было даже подумать о том, что это именно он был в сговоре с Аурелией, ведь он её так защищал, хотя уже и сам должен был понять кризисность всей складывающейся ситуации и что из этого следует. Этот искусственный интеллект банально пытается меня обмануть, и вы тут же меня спросите о том, зачем ему это может быть нужно, ведь прошло уже столько лет. Не знаю. Но уже только из-за этого мне хотелось бы как можно меньше доверять тем, кто старается так мне врать. Банальное враньё никогда до добра не доводило, как бы то ни было человека или андроида, это не суть важно. Важнее в данной ситуации было другое результативность этого самого вранья. Зачем это было сделано? Мне непонятно. Понятно только то, что есть какие-то очень важные причины побудившие данное искусственное существо поступить подобным образом. И если это так, то стоит заранее задуматься о том, каковы эти причины и что меня может ждать, ждать здесь и сейчас. В общем, проторчал я в этой пещере ещё где-то часов 10, прежде чем позволил себе немножко расслабиться. И наконец-то я решил всё же выйти из пещеры. чтобы хоть немного осмотреться. Тут уж ничего не напишешь. Мне надо было выяснить то самое положение, в котором я нахожусь. Но выходил я так, как будто бы сам собственными ногами иду в логово самой жуткой твари, на какую только способна данная территория. А что? Вы меня, конечно, извините, но я хотел бы сразу отметить, что местные существа могут быть весьма опасны. Возможно, вы так и не думаете. но я почему-то в этом был уверен, поэтому не приличался и наблюдал прямо из своего своеобразного убежища достаточно долго за ближайшей территорией. Мне слишком уж хотелось знать, какие еще угрозы может нести этот кусок земли, а то, что угроза может существовать, я даже не подавал сомнения. Слишком уж странно все это было. Да я Андрой да эти. Вот подскажите мне, пожалуйста. Как они могли выяснить, где именно им надо искать людей? Не знаете? Вот и я не знаю. Но это произошло. И что из этого следует? Из этого следует тот же простой и даже наивный в чем-то вывод: эти искусственные существа умеют врать. Глупо, конечно, все это звучит. Но я заранее понимаю, что если бы они врать не умели, то в данном случае им не было бы никакой нужды это делать. А если они это делают, то можно понять главное. Кому-то из них это надо. Вы, возможно, тут же постараетесь напомнить мне про Урелию. Да, вполне возможно, что это надо именно ей, спорить не буду, хотя бы по той причине, что просто не вижу для этого какой-либо причины. Ведь для этого нужно знать ту какую пользу или эффективность они могут от всего этого получить. А что? Эффективность всегда должна быть, тем более у сугубо логичных существ, выращенных искусственно. Я ничего не знаю о том, как их делали, поэтому и говорю выращенных. Это кто-нибудь, наверняка, сейчас придёт в мысль о том, что андроидов вообще-то должны производить на заводе, как все обычные механизмы. Я это знаю, прекрасно знаю. Вы можете мне даже не поверить, но я заранее предупрежу ваши возможные даже не то, что глупые а просто наивные распросы и все только по той причине, что глупо спорить с человеком, который находится сейчас в подобном положении. Нет, конечно, никто не спорит. Пожалуйста, приводите свои доводы. Однако я почему-то думаю, что ваши доводы будут не слишком уж адекватными в данной ситуации. Вы же элементарных вещей здесь не знаете, поэтому я даже обижаться на вас не буду. Нет в этом никакого смысла. Осматривая территорию, я увидел то, что более или менее скалы здесь заканчиваются. Это была какая-то необычная долина, которая уходила вниз с этого горного массива. Ну вот и пожалуйста вам, задумчиво хмыкнул я, покачивая головой. Эти скалы словно какая-то тюремная ограда окружают территорию, где проживаем мы. Тяжело вздохнув, я тихо покачал головой. Это разве не признак того, что людей здесь просто заперли? По-моему, тут все признаки на лицо. Чем больше я сталкивался с этой ситуацией, тем больше понимал, что всё это отнюдь не шутки. Хотя, если так подумать, то о каких ещё чёртов шутках тут могла идти речь? Что-то мне подсказывает, что тут вообще-то не до шуточек. А если это так, то следовало бы заранее понимать, что ситуация настолько критическая, что, возможно, даже мощностей этого самого искусственного интеллекта просто и даже как-то банально не хватило для того, чтобы просчитать все возможные угрозы. Такое было возможно в паульне, и уже только поэтому я не был бы так уверен в том, что ошибаюсь. Слишком уж всё вокруг было как-то странно. Посмотрел я также и то место, где прятался тот самый андроид, попытавшись напясть на мою куртку. Место было весьма соеобразное, скажу я вам. Обычный навес, сделанный, по сути, из имеющихся поблизости подручных материалов. Если так сказать, то в большинстве своём польза от такого навеса была мала. Он был сделан возле ближайшего дерева из веток, и, судя по всему, когда-то опавшей листвы. Рассматривая это жуткое строение, я понимал, что человек сделал бы его немного по-другому, но здесь явно действовал логический разум искусственного создания. И в глаза сразу бросалось то, что в данном случае обычная функциональность этого строения была принесена в жертву эффективности самого андроида при выполнении поставленных ему задач. Ведь он должен был наблюдать за выходом из пещеры. А я даже по косвенным признакам понял, что именно с той стороны и задувало в большинстве своём, и тот же обычный ветер, занося различные осадки и тому подобный мусор в его убежище, просто сводил на нет все усилия этого механизма сохранить свою функциональность и работоспособность. И, честно говоря, я сам был немного шокирован тем фактом, что искусственная личность пыталась сделать нечто вроде убежища для себя. Не, вообще-то само по себе это решение было вполне логичным, но сам факт, факт того, что искусственное существо, которое по своей сути было выращено или создано искусственно, вдруг ни с того, ни с сего думает о собственной сохранности, вы не находите это странным? Я лично нахожу. Это могло означать только то, что данное существо по какой-то причине начала думать о собственном выживании, и это был как раз тот самый фактор, который и говорил о самостоятельном мышлении, а не о исполнении каких-либо приказов и инструкций. Да вы и сами подумайте, стало бы Аурелиа думать о том, как себя чувствуют её исполнительные единицы? Вряд ли. Так в чём дело? А дело как раз в том, что эти самые исполнительные единицы были ей нужны полностью функционирующими но давать им такую инструкцию она не собиралась скорее всего обнаружив эту пещеру искусственная личность просто приказала взять эту территорию под контроль что и было сделано вот то насколько этот приказ был выполнен и каким образом это уже другой вопрос и не настолько даже глобальный как это могло показаться на первый взгляд думая о глобальном, я мог только покачивать головой. Ну что вы от меня хотите? Мне сегодня должно было исполниться 16 лет, а я вместо того, чтобы весело и радостно напиваться с так называемыми друзьями, которых у меня вообще-то не было, здесь сейчас стою. Уже только по этому можно понять, насколько у меня было плохое настроение. Осмотревшись внимательно по территории, я заметил еще и то, что этот андроид не все время стоял на месте. Он иногда передвигался, причем ходил все время по окружности вокруг этого выхода из пещеры. А значит, пытаться найти тропинку к их базе будет проблематично. Скорее всего, их было тут поблизости только двое: один дежурный, второй контролирующий. хотя можно предположить и то, что они время от времени могли бы меняться своими местами, такое тоже было возможно, так что заранее говорить о том, что я тут все знаю и все прекрасно понял, просто было весьма преждевременно. Я старался искать ответы на свои вопросы, а это не так-то и легко, как кажется. Осмотревшись по окружности, я заметил свежие следы, которые явно принадлежали второму андроиду, ведь это именно он шёл рывками подволакивая ногу и тряся всем своим телом судя по всему запас заложенный в этого андроида прочности и износостойкости уже давно закончился я имею в виду все технические возможности его искусственного организма и уже только по этому можно было понять что в ближайшие несколько лет здесь мог остаться всего один андроид всё-таки у того, который был первым, или как его называл этот, второй. Единица 24 15. Организм пока что действует вполне эффективно, эффективно и достаточно функционально. Но сейчас меня интересовало отнюдь не это. Мне надо было обнаружить хотя бы то место, где всё это время находился он, тот самый второй, тресущийся. И поэтому я направился по его следу, который тот оставлял. Ослё был весьма значительный. Видимо, их тут действительно оставалось только двое, и поэтому, когда один пропал, второй просто пошёл его искать. Такое тоже было вполне возможным вариантом развития событий. К тому же, никогда не стоит сбрасывать со счетов развитие интеллекта у таких существ. И я отнюдь не шучу, когда об этом говорю. Ну, сами подумайте. Начнём с того факта, что по какой-то причине Один из этих искусственных существ построил себе своеобразное убежище, может быть, и не слишком функциональное, но это вопрос такой, больше риторический. Важен сам факт того, что это произошло. Итак, искусственная личность строит себе убежище, при этом старается не отходить от инструкций и приказов, поэтому все и получилось настолько глупо, так как этот навес по своей сути ни от чего его не защищал. ни от ветра, ни от непогоды, просто ни от чего. Однако он пытался защитить себя и свою функциональность, видимо, сам прекрасно понимая, что если дела будут продолжать идти и дальше подобным образом, то он просто не сможет выполнять свои функции. Извините, ребята. Я сам понимаю, что всё это логично, и искусственный организм, основывающий все свои действия на чистой логике, вполне мог бы об этом подумать, но есть ещё пара нюансов, которые меня сразу насторожили. Например, я бы на вашем месте обратил внимание на то, как он поступил с моей курткой. Очень странно вам так не кажется? А вот мне кажется, это искусственная личность, когда обнаружила перед собой совершенно не то, на что возможно рассчитывала, это ковала камень. Хотя и дураку было понятно, не говоря уже про андроида, что в этой куртке живого человека быть не может в принципе. И это был очень важный фактор. Однако он всё же атаковал камень, находящийся в куртке, и раздробил его одним ударом. Так обычно ведут себя люди, которые выходят из состояния равновесия, что иногда называется просто приступ бешенства или агрессии. Вот скажите мне, пожалуйста, Откуда у андроида могли взяться эмоции, если их, в принципе, заложено не должно быть в личности матрицы этого существа? То же самое я могу сказать и про второго андроида. Ведь когда он попал в мою ловушку, то начал банально пытаться врать. Извините, но почему-то мне кажется, что это действительно ненормально для андроидов. И что из всего этого следует? А из этого следует то, что если андроиды стали вести себя не нормально, то надо заранее понимать, что в данной ситуации все происходит как-то излишне странно. Я не просто так делаю пометку на слово "излишне". Просто у меня теперь на виду есть определенные факторы, которые сейчас говорят именно против этих искусственных существ, и я прекрасно понимаю, что если дела обстоят подобным образом. том мне следует заранее опасаться возникновения очередной конфликтной ситуации как уже ранее было сказано с этими существами на равне драться я не смогу и поэтому мне заранее следует понимать то что лучше избегать столкновения с крупными группами этих существ если такое вполне возможно конечно можно заявить о том что я по какой-то глупости могу и сам попался в ловушку возможно так оно и есть но лучше постараться таких нюансов избегать, так как я и сам прекрасно понимаю, что такие сюрпризы могут закончиться моей глупой и никому не нужной смертью, а мне бы этого очень сильно не хотелось, так что я лучше постараюсь всего этого избежать. А получится или нет, это уже второй вопрос. Вопрос, на который у меня на данный момент ответа просто нет. Поэтому придётся думать. Думать над этим вопросом И пытаться понять, что же я могу сделать в дальнейшем, никогда не стоит об этом забывать. Именно поэтому я перехватил свой арбалет понадежнее и медленным шагом пошел вперед. Шел я по следам того, второго андроида, и надеялся на то, что найду там что-то важное, настолько важное, что мне можно будет вернуться в город. Я, конечно, и сейчас могу вернуться. Притащить с собой две головы андроидов тоже будет достаточно шокирующим фактом для всех жителей нашего поселения-колонии. Но мне хотелось выяснить всё. И чем ближе я подбирался к этой тени, тем сильнее во мне разгоралось это чувство любопытства. Ой, чую, оно же ведёт меня в ловушку. Вот буквально тем самым местом и чую